Класс земноводные или амфибии. Амфибии – немногочисленная группа наиболее просто устроенных наземных позвоночных. В зависимости от стадии жизненного цикла они обитают в воде – личинка амфибий – головастик, или на суше – взрослые лягушки – жабы. Отсюда и второе название – земноводные. В течение жизни земноводные претерпевают метаморфоз – превращаясь из личинок, живущих в воде, во взрослые формы, занимающие околоводные места обитания. Некоторые представители, например, тритоны, ведут исключительно водный образ жизни. Виды амфибий объединены в три отряда. Хвостатые, тритоны, саламандры, бесхвостые, жабы, лягушки и безногие, червяги. Тело амфибий разделено на голову, туловище и хвост. Имеется две пары конечностей. Кожа у всех видов голая, очень богата железами, выделяющими слизь. Благодаря этому на поверхности кожи возникает жидкая пленка, без которой невозможен газообмен при кожном дыхании. Эта пленка предохраняет животных от иссушения. Выделения некоторых кожных желез обладают бактерицидными свойствами и предохраняют животное от проникновения в организм вредных микроорганизмов. У некоторых амфибий есть ядовитые железы, защищающие их от хищников. Интересно знать, ярко окрашенные лягушки, древолазы и листолазы обитающие в Южной и Центральной Америке, выделяют один из самых смертельных ядов. Листолаз ужасный, самый ядовитый из них. Скелет амфибий представлен позвоночником, черепом и скелетом конечностей и их поясов. В связи с полуназемным образом жизни он более расчленен, чем у рыб. Позвоночник состоит из шейного, туловичного, крестцового и хвостового отделов. Грудная клетка отсутствует. В связи с передвижением по твердому субстрату развивается мощная и сложно организованная мускулатура конечностей. Головной мозг характеризуется прогрессивными чертами. Это выражается в более крупных размерах переднего мозга, в полном разделении его полушарий. Мозжечок очень мал, что связано с однообразием движений амфибий. На голове амфибий заметны два крупных выпуклых глаза, пара ноздрей. Глаза и ноздри находятся у большинства видов на возвышениях, поэтому лягушка, например, может не вылезая из воды, дышать атмосферным воздухом и ориентироваться в окружающем ее пространстве. Глаза амфибий имеют ряд особенностей. Подвижные веки защищают глаза от высыхания и загрязнений. Есть и третье века или мигательная перепонка, расположенная в переднем углу глаза. Выпуклая роговица и линзовидный хрусталик определяют более дальнозоркое зрение. Органы слуха устроены сложнее, чем у рыб и приспособлены к лучшему восприятию звуковых раздражений в воздушной среде. Кроме внутреннего уха имеется средняя, представляющая собой полость. С одной стороны она открывается в ротоглотку, а другой подходит к самой поверхности головы и отделяется от окружающей среды тонкой барабанной перепонкой. Сердце у всех амфибий трехкамерное – состоит из двух предсердий и одного желудочка. В связи с появлением легочного дыхания у амфибий возникает второй – легочный круг кровообращения. Артериальная кровь, поступающая из легких и венозная – от органов и тканей животных, смешивается в желудочке, а затем разносится по организму. Во взрослом состоянии большинство амфибий дышат легкими – Однако легкие не могут в полной мере обеспечить кислородом процессы обмена веществ земноводных, поэтому у них очень велико значение кожного дыхания. Все земноводные хищники питаются в основном насекомыми, паукообразными, слизнями. Крупные тропические амфибии способны даже заглатывать птенцов и мышей. Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, которое ведет в обширную ротоглоточную полость. Сужаясь, она переходит в пищевод. В полости рта расположен язык, выделяющий клейкое вещество, что способствует ловле мелких насекомых. Зубы, как правило, отсутствуют. При глотании Проталкиванию пищевого комка из глотки в пищевод помогают глазные яблоки, которые благодаря специальным мышцам могут несколько втягиваться внутри глотки. У амфибии хорошо развит желудок, кишечник более длинный, чем у рыб, в петле переднего отдела лежит поджелудочная железа. В тонкой кишке происходит окончательное переваривание пищи и всасывание питательных веществ в кровь. В толстой кишке скапливаются непереваренные остатки пищи. Толстая кишка заканчивается прямой кишкой, которая открывается в особое расширение – клоаку. Выделительная система представлена почками, выводные протоки которых – мочеточники – открываются в клоаку. Земноводные – раздельно полые животные. Яичники самок и семенники самцов располагаются в полости тела. Особенность земноводных – их привязанность в период размножения к воде. После зимней спячки все земноводные скапливаются в пресных водоемах. В этот период часто можно услышать весенние концерты в исполнении самцов. Самки откладывают икру. У лягушек икра склеивается в большие комки, а у жаб – в длинные шнуры. Тритоны помещают одиночные икринки на листья или стебли водных растений. Оплодотворение наружное. Самцы выпускают в воду жидкость со сперматозоидами. После оплодотворения в икринках развиваются зародыши. Примерно через 1-2 недели из икринок выходят личинки, головастики. По внешнему виду и образу жизни они больше похожи на рыб, чем на своих родителей. Как и рыбы, они имеют жабры – органы боковой линии. Функцию органа движения выполняет хвост, окаймленный хорошо развитой перепонкой. Сердце состоит из двух камер, и кровь течет по одному кругу кровообращения. По мере роста и развития У головастиков происходят большие изменения. Появляются парные конечности. Жаберное дыхание заменяется легочным, так как головастик чаще поднимается к поверхности воды. Сердце становится трехкамерным и развивается второй круг кровообращения. Исчезает хвост, меняется форма головы и туловища. Головастик становится лягушонком и переходит С растительной пищи на животную. Земноводные распространены на всех континентах за исключением Антарктиды. Причем, как правило, обитают в непосредственной близости к водоемам или в очень влажных тропических местообитаниях. У хвостатых земноводных тритона, саламандры, амбистомы – удлиненное тело. Они плавают, прижав ноги к телу, и двигая из стороны в сторону длинным, округлым или уплощенным с боков хвостом. Длина тела хвостатых может достигать 160 сантиметров, исполинская саламандра. Наиболее распространенная в мире хвостатая амфибия – сибирский углозуб. Он способен, впадая в спячку, переносить значительные минусовые температуры. Уссурийский когтистый тритон отличается сильными конечностями, с когтями. Цепляясь ими за камни, он способен передвигаться против течения. Для представителей бесхвостых земноводных, лягушек, жаб, характерно короткое туловище с неподвижной головой. По суше они передвигаются прыжками, отталкиваясь от земли длинными, в два-три раза длиннее передних, задними ногами, которые в момент прыжка резко распрямляются, вынося тело вперед. Приземляются на передние конечности. Подобным же образом бесхвостые плавают. Задние конечности толчками отбрасывают воду и двигают тело вперед. Эффективность движения задних конечностей увеличивает плавательная перепонка между длинными пальцами задних лап. Большинство бесхвостых обладает довольно сильным голосом. Пение чаще присуще самцам и позволяет привлекать самку в брачный период или оповещать соперников, что данное место уже занято. Самая большая известная жаба – жаба-ага из Южной и Центральной Америки, достигающая в длину 25 см. Ага – Ядовита на всех жизненных стадиях. Когда жаба потревожена, ее железы выделяют сильнодействующий ядовитый секрет. Она способна даже выстреливать им в хищника. Индейцы издавна используют этот яд для приготовления отравленных стрел. Кстати, из лягушек самая большая лягушка Голиаф, достигающая в длину 33 сантиметров. В Центральной Европе распространена лягушка обыкновенная квакша диски на концах пальцев позволяют ей удерживаться на ветвях деревьев где она живет при испуге или в пасмурную погоду ее яркая окраска становится сероватой поэтому ее иногда содержат в неволе для предсказания погоды в отряд безногих земноводных входит одно семейство червяги Своё название они получили из-за внешнего сходства с дождевыми червями. Распространены в тропиках Африки, Азии и Америки. Червяги обитают во влажной почве и приспособлены к роющему образу жизни. Самый крупный представитель червяк обитает в Колумбии и достигает длины 117 сантиметров. Амфибии занимают важное место в цепях питания. Питаясь в основном животной пищей, они уничтожают огромное количество насекомых, вредителей сельского хозяйства и переносчиков-возбудителей заболеваний человека и животных, например, комаров и москитов. Многие жабы, поселяясь в огородах, истребляют слизней.